Слава двадцать восьмая. Трещины. 13 октября 2024 года. Тормозить я начал уже у самой поверхности, но все равно приземлился практически идеально. Словно спрыгнул не с более чем километровой высоты, а с какой-нибудь ступеньки. Конечно, если бы я врезался в землю, оставив после себя воронку и подняв клубы пыли, то это выглядело бы куда зрелищнее, но не вижу смысла тратиться на спецэффекты. Несмотря на нацеленные на меня глаза и, наверняка, объективы камер. Сканирование. Из-за того, что я затянул с высадкой и не хотел приземлиться слишком близко к противнику, сейчас полубох находился примерно в километре от меня к югу. Чуть меньше, иначе сканер бы до него попросту не дотянулся. Ну? Но донесся до меня голос. «Так и собираешься там стоять?» «Именно», — отозвался я, активируя клич вождя. «Кажется, я подвернул ногу. Тогда залечи ее и иди сюда. Прояви уважение к моему почтенному возрасту. Что, спина болит? И она тоже. Знаешь, как сложно таскать на ней столько щупалец?» «Само собой, эта наша пикировка была игрой на публику, но в то же время отражала нежелание делать первый ход и, кстати, определяла будущее поле боя, что позволяло подготовить его под себя. Например, расставить в нужных местах какие-нибудь магические мины. Но формально у нас был дружеский поединок, и делать нечто подобное на глазах свидетелей противник бы не рискнул. «Сейчас подойду, покажешь». Закинув в рот горст пилюль, я неторопливо направился на голос, пользуясь возможностью ознакомиться с местностью. Солнце стояло в зените, но его слегка прикрывали легкие тучи, причиной появления этой пустыни стала древняя битва, а не недостаток влаги или чрезмерная жара. Красноватый песок был плотным и, несмотря на мой вес, не слишком сильно просаживался при ходьбе, но все равно слегка сковывал движение и тихонько вытягивал жизненную энергию, медленно, однако именно это очевидно и было причиной, по которой пустыня оставалась мертвой даже спустя тысячи лет. Воздушные корабли легко могли ее преодолеть, но вот торговые караваны сюда, насколько слышал, старались снисоваться, заходя в эти пески лишь в крайнем случае, и то на окраины. Легкий шар. «Маны» — навык потреблял сравнительно немного, но теперь я шел по песку словно по асфальту и, оглянувшись, не увидел даже следов. Вроде мелочь, но из таких мелочей и складываются критические преимущества. Правда, не в этом случае. Сильно сомневаюсь, что у древнего полубога нет аналогичных козырей. Не говоря уже о том, что моя тактика не предполагала сходиться с ним лицом к лицу, по крайней мере, при наличии выбора. «Активировать катализатор». «Внимание! Ваш разум понижен на 30 единиц! Внимание! Ваш интеллект повышен на 15 единиц!» И теперь составлял 94, лишь немного не дотягивая до сотки. Не то чтобы это особо требовалось, но катализатор работал час, а соображать немного быстрее полезно, особенно в бою, где от пси-энергии толку будет немного. «Всевидящее око!» Я поднялся на вершину бархана и остановился, оценивая противника В боевой форме Гистар стал гораздо массивнее, обзаведясь восемью толстыми и длинными щупальцами, гораздо более длинными, чем мое собственное копье, или два меча в его руках. Теоретически дополнительные конечности должны не лучшим образом влиять на баланс, но лишь половина из них извивались в воздухе, а остальные сами служили дополнительными точками опоры. Удобненько. «Я вижу тебя, Василий!» В качестве подтверждения своих слов полубох указал на меня одним из мечей, и мне ничего не оставалось, кроме как отзеркалить жест копьем. «Я тоже вижу тебя, гестар «Ашу, почему пафосные позы принимаете вы, а стыдно за вас мне?» «Василий, а тебе стыдно?» «Ашу, на самом деле нет, но, согласись, хорошо прозвучало». Я проигнорировал подколку предка, решив зафиксировать вызов официально. «Внимание! Вы вызываете вольного игрока Гестара на тренировочный поединок, тип субсистемы. Ограничение «Убийство запрещено» до сдачи одной из сторон. Радиус круга 500 метров». «Ты забыл про ставки!» На этот раз полубох не стал кричать об этом во всеуслышанье, обратившись только ко мне, и я ответил ему тем же самым, используя передачу голоса. «Думаешь, нашего слова недостаточно?» «Конечно, нет», — не смутился гестар «Слова стоят слишком дешево, чтобы полагаться только на них». «Внимание! Вам предложены дополнительные условия. В случае вашей победы противник станет вашим рабом. В случае поражения вы должны будете обеспечить ему личную встречу с Каином». «А что, так можно было?» «Если у тебя есть сходный навык, то вполне. Ну так что...» Вопрос интересный. Все же желание настоять на ставках выглядело довольно подозрительно, но в чем именно заключался подвох было решительно непонятно. Разве что ему действительно нужна встреча с кайном Плевать, гадать тут можно бесконечно. Вы приняли дополнительные условия. Вызов примет Поскольку моя тактика требовала маневренности, то круг захватил весьма обширное пространство, в том числе в небе и таймер я, желая немного поговорить, поставил на минуту, а не тридцать секунд. «Бой начнется через шестьдесят, пятьдесят девять, пятьдесят восемь». «Никого?» — оглядел Сагистар. «Отлично! Тогда начнем!» Щупальца выстрелили в разные стороны, указывая на ключевые точки, и вокруг нас появилось восемь призрачных столбов, которые мгновенно развернулись в огромный купол, радиусом куда больше доступного мне самому десятка метров. «Внимание! Вы находитесь в пределах временного барьера!» Причем арена оказалась под ним целиком, и время замедлялось сразу за границей круга. Ход простой и достаточно эффективный, но только от внешнего вмешательства. Против атак изнутри временной барьер достаточно уязвим, и главное, не способен остановить бессмертного, если, конечно, будет один. «Рывок!» Я резко ушел спиной назад, вырываясь из кольца появившихся вокруг нас призрачных флагов и, стремительно повернувшись, вскинул руку. «Молния!» И хотя я был быстр и цель выбрал правильно, все же на мгновение опоздал. Заряд разбился о новую преграду, не сумев дойти до временного барьера. «Внимание! Вы находитесь в пределах пространственного барьера!» Судя по ощущениям, энергии тут влито немало, и пробить его сходу я не смогу, а подойти к процессу более вдумчиво не позволит противник. «А ты действительно шустрый!» Гестар не стоял без дела, переместившись в центр нашей импровизированной арены, и я взлетел, разрывая дистанцию до предельной. К сожалению, теперь места для маневра оставалось гораздо меньше. «Бой начнется через сорок пять, сорок четыре, сорок три!» «Что это значит?» «Хочу уравнять шансы!» – не смутился гестар «Теперь, даже если ты захочешь воспользоваться силой покровителя, он не успеет прийти к тебе на помощь!» «Ашу!» «К счастью, он не учел меня!» «Частичная одержимость!» «К сожалению, возможности предка были весьма ограничены, теневой алтарь находился слишком далеко, и я был, по сути, одержим тремя сильными призраками, и этого явно было маловато!» «Призвать силу Каина!» Временной барьер не мог разорвать нашу связь, и канал никуда не исчез, я даже почувствовал слабый отклик, но те несколько секунд, которые требовались для того, чтобы я стал воплощением божества, здесь, под двойным куполом, должны были растянуться даже не на минуты, а на часы. Для всех наблюдателей купол появится, а затем тут же спадет, продемонстрировав результаты поединка. «И что-то, чем дальше, тем больше я сомневался, что они будут в мою пользу. Но паниковать было рано. В конце концов, у меня хватало собственных козырей, и я с самого начала понимал, на что шел». «Активировать ауру копья». Гистар задействовал в ответ ауру меча, их столкновение чувствовалось почти физически, но, тем не менее, они оказались примерно одной силой, и с учетом разницы в возрасте мне было чем гордиться. Ну или, напротив, противник достиг не так уж многого». «Впечатляет!» — произнес Гистар. «Жаль, тебе это не поможет!» «Говоришь, как третий третисортный злодей!» Я настороженно замер, но до сих пор мы, по сути, проводили подготовку, так и не пойдя на прямое нарушение правил. Ни один из наших ударов не был направлен на противника. «Бой начнется через тридцать, двадцать девять, двадцать восемь». «И что с того?» «Не собираешься атаковать?» «Не вижу смысла торопиться!» «В таком случае, раз уж ловушка уже захлопнулась, может, расскажешь, зачем меня сюда заманил?» пашу «Ты правда думаешь, он тебе расскажет?» «Василий». «Как минимум, у него есть возможность навешать мне на уши немного лапши». «Тем более, что в данном случае я не мог считывать ложь навыками, а значит, в оценке ситуации приходилось полагаться на логику и здравый смысл». «Чтобы мы могли сразиться в честной битве». «Ашу». «Похоже, он уже начал».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 «Открыть врата силы! Внимание! Ваш параметр силы повышается на 10 единиц!» «Та же драконья трансформация дала бы гораздо больше, но если я собираюсь играть в маневренный бой, то физические параметры для меня не критичны, и тратить на это 50 тысяч будет попросту глупо. Конечно, там в комплекте идут еще чешуя, крылья и хвост, но они мне тоже не помогут. Полагаю, ты планируешь меня убить?» «Не похоже, чтобы эта мысль тебя пугала». «Последний шанс! Внимание! Ваш параметр сила, ловкость и восприятие повышены!» «Меня постоянно пытаются убить, но преимущественно без особого успеха, так что, можно сказать, я уже привык». «Скорее ты уверен, что в любом случае сумеешь воскреснуть», — качнул головой Гистар. «Если не у божественного алтаря, так в Вавилонской башне, верно?» «Спрашивать, откуда верховный жрец знает про башню, я даже не стал». «Его отец вполне мог застать времена, когда она еще не стала миром мертвых, да и вчера у него было достаточно возможностей, чтобы получить информацию от моих спутников». «Неутолимость». «Ты прав. В худшем случае я действительно вернусь к жизни». «Не стоит так легко признаваться в таких вещах», — посоветовал гестар «Во Вселенной нет ничего абсолютного, и даже система не всесильна».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 «А он знает толк в казнях. Обычно так поступали с особо надоедливыми богами». «Духовная броня». «Спасибо за информацию», — кивнул я. «Но ты так и не ответил на мой главный вопрос. Почему ты планируешь меня прикончить?» «Разгон». Мир замер, растягивая последние секунды. Впрочем, услышать ответ я особо не рассчитывал, потому что время для разговоров подходило к концу. «Три, два, один! Внимание! Поединок начинается!» Гистар прыгнул, взмахивая мечом и посылая волну силы, но я просто ушел в сторону, отмахнувшись от попытавшегося достать до моей ноги щупальца. «Энергия копья!» Вот только вместо того, чтобы отрезать кусочек, я почувствовал отдачу и услышал металлический скрежет, и теперь, когда все щупальца были направлены на меня, явственно видел скрывающиеся внутри них клинки и ауру, которая не давала просто так их разрезать. Впрочем, мечи вряд ли длиннее метра, а значит, со стороны основания щупальца остаются уязвимы. «Все еще хочешь знать, почему я решил убить тебя?» «Конечно!» Я воспользовался паузой, чтобы вытряхнуть из кольца пять кинжалов, заставив их повиснуть в воздухе у себя за спиной посредством телекинеза. Не щупальца, но в чем-то даже лучше, по крайней мере, бить они могли дальше, да и маневренность будет повыше. Без помощи банши и дополнительных потоков сознания я бы с такой задачей, пожалуй, не справился». «Все дело в справедливости», — донеслась до меня мысль, — «пусть я не могу вернуть отца к жизни, но могу отомстить Каину, отняв твою жизнь». «Не имеет смысла», — отозвался я, — «ты же знаешь, что я воскресну». Вместо ответа Гистар вновь рванулся вперед, разрезая мечами пространство, но на этот раз я нырнул к земле, посылая в него кинжалы. «Безуспешно. Щупальца изогнулись, принимая их на себя и отбивая обратно. Теперь я находился чуть ниже, но полубог вновь замер, не пытаясь меня додавить, и как ни в чем не бывало вернулся к разговору». «Как я мог знать об этом заранее?» — донеслась его мысль. «Но даже если ты не умрешь раз и навсегда, то твоя смерть повлечет последствия «И тебя они не пугают?»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 «Забавно, но с учетом всех обстоятельств его прогноз вполне мог оказаться верным, и если императрицы предадут, то мы вполне можем сделать этот мир частью Доминиона». «Что если ты ошибся?» «Иногда приходится идти на риск, но когда я одержу победу в нашей схватке, то ты должен будешь устроить мне разговор с твоим покровителем. Конечно, если воскреснешь». «Внимание, вы чувствуете пространственные колебания». Гистар уже не пытался атаковать, а просто замер в центре арены, прикрываясь щупальцами, и вокруг него начал собираться вихрь, стремительно вбирая в себя красный песок. «Ашу!» «Осторожнее!» Торнадо сформировался практически мгновенно, но ветер, ставший его основой, не был просто ветром, в нем чувствовались законы пространства. Да и песок был непростой и нес в себе множественные законы, которые я не мог однозначно идентифицировать. «Электромагнитный взрыв!» «Данный навык я применил на чистой интуиции, но скорость торнадо слегка замедлилась, а часть песка осыпалась обратно. Вряд ли я сумел нарушить структуру магии, скорее задел ее создателя. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, и спустя мгновение вихрь продолжил закручиваться с новой силой. «Иди ко мне и сражайся, если не хочешь, чтобы божественный ветер стесал твою плоть до костей!» «Бегу и падаю!» По сути, у меня было три варианта — попытаться пробить пространственный барьер и сбежать, прорываться внутрь, в око бури, или же вернуться к изначальному плану и атаковать противника издалека. И на этот раз я выбрал третий и крупнокалиберную винтовку. Временная смерть — это то, что нужно, чтобы остановить действия навыка. «Причем правила я этим не нарушил бы, ведь смерть без осушения не считается убийством, особенно если противник неминуемо воскреснет, по крайней мере в первый раз, ведь патронов у меня много». «Выстрел!» «Благодаря всевидящему оку я мог видеть фигуру противника даже через толщу песка, слившегося уже практически в единую стену. Вот только этот же песок не дал мне всадить ему пулю в голову». Промах! И свой шанс закончить все одним махом я упустил, поскольку противник тут же сорвался с места, так что следующие пули я посылал уже куда-то в корпус. Выстрел! Выстрел! Выстрел! По крайней мере, пару раз я попал, и хотя не похоже, чтобы это нанесло противнику существенный урон, но явно не понравилось, поскольку он прикрывался щупальцами и даже ушел в невидимость, однако метки позволяли мне наводиться даже с закрытыми глазами. «Внимание! Вы находитесь в зоне искажения! Осечка, осечка, осечка!» «Ну, прекрасно! Огнестрельное оружие больше не работало, и я убрал его в инвентарь, обратным жестом достав оттуда плазменную винтовку». «Выстрел!» «Бесполезно! Стена песка поглотила заряд целиком, да и в целом к этому моменту стала настолько толстой, что пытаться бить через нее было бесполезно. Теперь пути осталось два, точнее, все еще три, но последний...» Позволить кровавому песку очистить мои кости от плоти мне не нравился. «Конец близок!» «Внимание! Вы чувствуете пространственные колебания!» И дело было даже не в том, что вихрь должен вскоре размазать меня пространственный барьер, но и в разрезах пространства, которые оставлял красный песок, мелкие, невидимые обычным взглядом разрезы, которые появлялись и исчезали. Пока их не так много, но, по сути, это микропорталы, ведущие на иной слой реальности и способные разрезать все что угодно. «Электромагнитный взрыв!» «Ашу!» «Я помогу!» «Шаг сквозь тень!» Я нырнул на слой тени, где песка не было, но разрезы реальности дотянулись и сюда, заставляя маневрировать между ними, чтобы найти путь в единственную безопасную точку на поле боя. Условно безопасную, потому что там меня ждали полубог и его щупальца» рас вынырнув неподалеку от противника я с ходу попытался нанести удар но тот отмахнулся мечом а затем атаковал щупальцами ненавижу щупальца рывок обмен ударами явно нашел не в мою пользу и я вновь ушел назад получив в догонку нечто вроде силового тарана который сам по себе угрозы не представлял но едва не заставил меня влететь в стену песка и проверять как долго продержится броня пустоты я не стал шаг сквозь стень И на этот раз я вынырнул выше противника и вновь послал кинжалы в атаку. Четыре из них были обманкой, но пятый вспыхнул, пробивая щупальца насквозь и устремился к голове. И вновь безуспешно. В последний момент Гестар сумел отбить кинжал пустоты рукоятью меча. «Телегенез!» «Но я воспользовался заминкой, чтобы перехватить четыре отбитых ранее кинжала и вновь направить их в атаку, вогнав в основание щупалец. Конечно, это была всего лишь псевдоплоть, но теперь они стали занозами, высасывающими из противника энергию». «Да!» «Я ожидал, что противник откажется от боевой формы, но он поступил умнее. Ударил пораженными щупальцами по ближайшей пространственной трещине, и они отпали, рухнув вниз. Причем в основании вихря количество трещин было так велико, что они рассекли щупальца на мелкие кусочки. И тут вихрь, наконец, достиг барьера, ударив по нему потоком красного песка, и он не продержался и секунды». «Внимание! Пространственный барьер разрушен!» «Если до этого все было плохо...» то сейчас количество пространственных трещин увеличилось на порядок, и с каждой секунды появлялись новые. «Внимание, вы достигли просветления!» Вот только Дао семи камней включал в себя концепт пространства, и поэтому я не только чувствовал трещины вокруг, находя путь между ними, но и предвидел точки их появления. Проблема в том, что с каждой секунды это становилось все сложнее, и недалек был момент, когда путей попросту не останется». «Остановись — Остановись! — крикнул я. — Сними барьер, иначе мы оба погибнем! — Сдавайся! — Ваш противник предложил вам признать поражение. — Сам сдавайся! Смысла в этом не было никакого, поединок это не остановит, только выведет его из-под контроля системы и наложит на меня долг, на первый взгляд бессмысленный, но по факту запрещающий убийство противника, ведь если он будет мертв, то клятву исполнить окажется проблематично. «Вы отказались признать поражение!» Гистар метнул в меня один из своих мечей и наверняка попал бы, если бы я не потянул за трещину, заставляя ее расшириться и прикрыть меня. Впрочем, когда я увидел полубога вновь, то мечей в его руках опять было два. Не стоило рассчитывать, что у кого-то из нас кончится оружие. «В таком случае проиграет тот, кто умрет первым!» Трещины расходились все сильнее, достигнув границы временного барьера, и к колебаниям пространства добавились еще и колебания времени. К черту, пора сваливать. Внимание! Малая карта возврата не может быть активирована. Средняя карта возврата не может быть активирована. Большая карта возврата не может быть активирована. Теперь размах катастрофы стал очевиден. Пространственные трещины сливались воедино, и под нами разверзлась миниатюрная черная дыра. «Растечение!» Гестар попробовал достать меня последним рывком, но я отмахнулся, отбивая уцелевшие щупальца. Спустя мгновение песчаный вихрь распался, скрывшись в провале под нами. «Внимание! Поединок прекращен в связи с уничтожением поля боя. Результат – ничья!» «Увидимся в башне!» Спустя мгновение мой противник тоже полетел вниз, не в силах противостоять идущей из провала силе, или не желая ей противостоять. Вот только если ему деваться было действительно особо некуда, то я собирался вернуться в башню несколько иным способом. «Полёт!» Я устремился к куполу, но воронка тянула меня к себе, не желая отпускать свою добычу, и всё, на что меня сейчас хватало, — это оставаться на месте, уворачиваясь от то и дело возникающих вокруг мелких трещин. «Внимание! Временной барьер разрушен!» И вместе с этим в меня хлынула божественная сила, дающая шанс избежать падения непонятно куда. «Отступление!» На этот раз навык сработал с огромным трудом, но я все же перенесся на палубу корабля, для экипажа которого все происходящее началось лишь секунду назад. «Нефрит!» «Уходи!» «Ашу!» «Бежим!» пожалуй я действительно мог бы уйти но только один бросив союзников на произвол судьбы а потому остался на месте пытаясь направить аврору прочь безнадежно пасть не желала расставаться с добычей и спустя мгновение из нее выплеснулась тьма которая накрыла собой не только мой корабль но и всю флотилию внимание связь с покровителем временно заблокирована и утешала тут только одно шепота я не слышал а значит это еще не смерть.